Глава тридцать Эту душу я узнал почти мгновенно, невзирая на то, что она находилась в облике парня лет двадцати, но никак не ребенка. И, конечно же, я не смог устоять и не обмолвиться хотя бы парой слов с тем, чье тело я так бессовестно занял. Вот только как его вывести из этого транса? Я повернулся к кровавому трону, желая получить ответ от сатаны. Но Бокровый престол уже пустовал. Князь Боли ушел, оставив меня наедине со всеми моими жертвами. И, по-видимому, разбираться с ними мне предстояло теперь в одиночку. Обойдя вокруг юноши, я осторожно тронул его за подбородок, пытаясь заглянуть ему в глаза. Но он вдруг ожил, зажмурился, протяжно вздохнул, и с наслаждением потянулся, будто только что пробудился от долгого сна. Когда же он распахнул веки, то посмотрел на меня на удивление осмысленно и... «Злобно?» «Я знаю тебя!» С каким-то неясным оттенком обиды и ревности изрек он. «Это ты вытеснил меня из нового тела!» «Что значит нового тела?» озадаченно переспросил я. Разве ты не был сыном Ириды и дьявола? Сын дьявола? Что за вздор? Нет, я такой же грешник, как и ты. Это меня мессер избрал для своей великой миссии. Это мою душу он поместил в утробу земной женщины. Это я должен был стать демоном, а не ты. Ну-ка притормози. Я подбавил в голос льда, вынуждая болтливого духа испуганно притихнуть и сжаться. А теперь объясни мне все с самого начала, потребовал я, угрожающе нависая над пленником Преисподней. Мне особо нечего поведать, лорд, не в пример более кротко промямлил мой предшественник. Я знаю лишь то, что Владыка создал внутри мамы. Парень прервался и помотал головой в разные стороны, словно пытался привести мысли в порядок. И у меня, при виде этой заминки, Сложилось впечатление, что прожитые в облике мальчишки годы оставили слишком уж сильный отпечаток на нем. Владыка создал внутри риды сосуд, в который поместил мою душу. Долгих девять месяцев я томился в тесной и влажной утробе, зрея и развиваясь. Я мечтал о том дне, когда смогу освободиться и распрямить свои крохотные ноги. Я знал свою цель, видел пути к ее достижению. Был уверен, что не подведу миссера. Но когда настала пора появиться на свет, то почему-то память оставила меня. Я забыл о своем предназначении и существовал как обычный бесполезный ребенок. А потом я впал в беспамятство и встретил в глубинах разума чужака. Тебя. Да уж, хорошего кандидата избрал дьявол, ничего не скажешь. По крайней мере, судя по всему... Частотой принципов он не отличался. Хотя не мне, бывшему грешнику, о таком судить. Выходит, что князь Боли даже тут надругался над естественным порядком вещей. И не зачал Эриди ребенка, а лишь заставил каким-то образом ее тело понести. Думается мне, что для обладателя первородной частицы Творца это не составило особых проблем. Затем он просто поместил в сотворенный зародыш нужную ему душу и ждал, когда та исполнит его повеление. Интересно, а если бы мессер вложил в этот союз самого себя, мог бы у Ириды родиться полуангел? Ведь Самайна сама мне сказала, что создала нас по своему подобию. Впрочем, время, затраченное Самаэлем на эту операцию, намекает, что все было не так уж и просто. Как знать, может, дьявол на протяжении многих тысячелетий целенаправленно селекционировал весь род Ириды, стремясь вывести пригодное тело. Мне остается лишь гадать, ведь получить ответы у владыки преисподней попросту невозможно. Если бы хозяин дал мне их, то все могло быть иначе, скорбно подытожил грешный дух. «Ты о его крыльях?» — сходу понял я о чем ведет речь мой собеседник. Да, я о них. Обвинительно вскинулся безымянный грешник. Снова, обретая мужество и наглость. Это несправедливо, что награда досталась тебе. Я проделал не меньшую работу, но не получил. Ничего. А ты? Ты? Душа начала распыляться, завистливо разглядывая мое распотрошенное осмодеем демоническое тело. А я пропускал все укоры и порицания мимо ушей куда больше меня сейчас занимали действиями сера я то полагал что он вручил мне такой ценный дар чтобы я имел преимущество перед жителями того мира а оказалось что основной задачей было укрепление моей анима игнес видимо только достаточно сильный дух способен перенести свои воспоминания в новую реинкарнацию но опять же это только моя версия почему твой облик «Так похож на Донмара, перебил я нытье собеседника. «Что? Ты не знаешь даже этого?» — округлил он глаза. «Душа влияет на телесную оболочку». «А оболочка влияет на душу. Духовное тело изменчиво и не имеет постоянной формы. Сколько перерождений у тебя было?» «Видимо, только одно». Безразлично пожал я плечами. «А хочешь, я расскажу тебе кое-что?» Грешник подался вперед, а взор его засиял неподдельной алчностью. «Кажется, он посчитал меня наивным лопухом, которого можно использовать. И уже одно только это должно было заставить насторожиться». «Давай заключим сделку», — продолжал напирать дух. «Напои меня своей кровью, а я поведаю тебе очень и очень многое о посмертии. Ты уже невероятно силен». Но я расскажу, как стать еще сильнее. Я знаю много тайных троп, ведущих к давно затерянным уголкам преисподней. Представь, сотни тысяч забытых душ, у которых нет хозяина. Про них не вспоминает даже мессер, а потому никто не обвинит себя в том, что ты зашел на чужую территорию. Не знаю почему, но это предложение вызвало во мне целый шквал брезгливого омерзения. Я увидел по глазам духа что он в самом деле неистово жаждет превратиться в комбиона. Мечтает окунуться во мрак овеществленного порока, осквернить сквозь священный внутренний мир над гробием черного обелиска, калечить метущихся грешников, выгрызая их души. Меня аж передернуло от осознания того, насколько мы с ним разные. Ведь этот дух на самом деле был осведомлен об устройстве мира князя тьмы, Куда лучше моего. По-видимому, он давно готовился принять свою награду, еще даже до того, как мессер отправил его на поиски осколка. Однако, раз уж он оказался здесь в качестве одной из моих жертв, его договор с дьяволом теперь расторгнут. И не мечтай, мне ничего не нужно от такого, как ты. Оборвал я слова охотливого грешника и от меня ты не получишь ни капли крови. Ноздри собеседника раздулись, а симпатичное лицо скривилось, превращаясь в гротескную маску. Но я не стал ждать, пока это создание вывалит на меня очередную порцию грязи или попытается кинуться. А мгновенно воззвал к своей искре. Кроваво-красный разряд вонзился моему недавнему собеседнику в переносицу. Отправляя на новый круг ада быстрее, чем погасла багряная световая вспышка. Не думаю, что у меня есть моральное право судить его, но я почему-то уверен, он заслуживает находиться в этом месте. С трудом отведя взгляд от тела, распластанного на полу дьявольского тронного зала, я постарался выкинуть из головы эту неприятную встречу и принялся рассматривать сотни неподвижных лиц. Где-то там, среди них, я видел линею. Где же, где же? Вот, вот она! Я встал напротив аристократки, возвышаясь над ней, как скала высится над морским простором. Но она продолжала безучастно глядеть в одну точку, будто не замечала меня. Осторожно протянув свою когтистую лапу, я бережно тронул линею за плечо, опасаясь, поранить или причинить боль. После того, как я легко встряхнул девушку, она несколько раз моргнула, будто бы вырываясь из объятий глубокой задумчивости, а потом медленно подняла на меня блуждающий взгляд. Я полагал, что она испугается, закричит, попытается сбежать от меня, но я никак не ожидал, что ее пухлые губы тронет ласковая и добрая улыбка. «Улыбка! Почему она такая знакомая?» «Где я мог видеть ее?» «Нет, определенно не в мире Донмара, ведь это воспоминание оказалось погребенным под тысячелетиями страданий и пыток». «Неужто?» «Ангелина?» — прошептал я, боясь оказаться правым. «Неужели это ты?» Но вместо ответа девушка улыбнулась еще шире, и тогда я осознал, что оказался прав. «Это она!» Моя жена, ради которой я пожертвовал своей первой жизнью и отправился в ад. «Ты узнал меня», — тихо прошептала та, кого я считал Линней, не обращая внимания ни на десятки тысяч душ вокруг нас, ни на ужасающие своды обители Мессера. «Ты все-таки не забыл». «Забыл, но потом вспомнил», — признался я, глядя сверху вниз на девушку, которой приходилось Сильно задирать голову, чтобы видеть мое лицо. Но как, Ангелина? Как ты оказалась здесь? Просто захотела. Пожала плечами моя избранница. То есть, как это? Недоуменно похлопал я единственным своим глазом. А она разве тебе не рассказала? Удивленно подняла брови супруга из прошлой моей жизни. Она? Глупо переспросил я. «Самайна? Ты тоже ее видела?» «Да», — кивнула собеседница. «И она кое-что поведала мне о наших бессмертных душах, о том, куда они отправляются после гибели телесной оболочки». «И куда же?» С потаенным предвкушением поторопил я Ангелину. «Куда захотим», — огорошила она меня. «На смертном адре я мечтала вновь воссоединиться с тобой» и мироздание исполнило мое желание. Мы сами определяем свое посмертие, если, конечно, никто не вмешается в естественный ход вещей. Ну, ты понимаешь. Девушка обвела взглядом воплощенную мерзость, окружающую нас, а потом вновь обратилась ко мне. Я хотела, во что бы ты ни стала отыскать тебя. Хотела высказать все, что я долгие годы копила в себе. Упрекнуть за то, что ты бросил меня, оставил... Одну в целом мире. Скрывался и врал мне. И вот, наконец, я могу это сделать. Хоть и в аду. Прости меня. Опустил я рогатую голову. Я не хотел, чтобы все произошло вот так. Но еще. Продолжала моя супруга, будто не услышала меня. Я хотела тебя отблагодарить. Мне больно помнить, что ты сделал и чем пожертвовал. Когда я переродилась в новом мире, то потеряла свои воспоминания. Только лишь короткие обрывки непонятных сновидений посещали меня ночами. Но потом, когда я предстала перед матерью всех людей, то вспомнила обо всем. О твоих глазах, твоих руках, твоей улыбке, твоем имени. Кожа ощутив неладное, я аккуратно наложил свой гигантский палец на уста Ангелины, вынуждая замолчать. Только не произноси его. — попросил я. — Мне не хочется вспоминать. Отныне меня зовут Данмар и больше никак. — Хорошо. Как скажешь, Данмар. Отчего-то хихикнула моя избранница. Ты уже придумал, чем мы будем заниматься, коротая вечность? — Боюсь, что дьявол обо всем позаботился за меня, — хмуро отозвался я. Он приказал мне завоевывать человеческие миры. И я не чувствую в себе сил перечить ему. Я проиграл и теперь вынужден подчиниться». С лица Ангелины быстро сошла озорная улыбка. А вместо нее наползло выражение печали и разочарования. Похоже, она еще не в полной мере осознавала, кем я стал. И теперь ей предстояло узнавать меня заново. А ведь если подумать, то настоящего меня она никогда и не знала. В первой жизни я скрывал от нее свое истинное занятие, а во второй так и вовсе оказался обвешан всевозможными масками, больше походя на новогоднюю елку. И вот только сейчас ей выпал шанс познакомиться с моей истинной сутью. «В таком случае я в деле», — уверенно ответила она. И прежде чем я понял, что она имеет в виду, Ангелина потянулась, А затем коснулась дыры, оставшейся в моей грудине после лап Асмодея. Я успел перехватить узкую женскую ладонь, перепачканную черной кровью. Однако остановить ее единственной уцелевшей рукой не смог. Моя избранница подалась вперед и слезала демонический ихор со своих пальцев. Я взвыл и бестолково заметался по свободному пятачку зала. Когда душа моей супруги рухнула на пол и забилась в конвульсиях. «Дура — Дура! — заорал я, падая на колени рядом с ней. — Что ты натворила? Ты же теперь навеки будешь привязана к преисподней! Я думал, что она меня не слышала, однако, когда судороги перестали сотрясать ее тело, а сама Ангелина преобразилась, обзаведясь чешуей, рогами и бритвенно-острыми когтями, и, дьявол, задери эту идиотку гибким шипастым хвостом, она мне ответила. «Посмотри на это с другой стороны». Томно промурлыкала она, облизывая раздвоенным языком насыщенно синие губы. «Ведь эту вечность мы сможем провести вместе?» «Зачем? Зачем ты так сделала?» Прорычал я, злобно смотря на свою избранницу. «Ты не понимаешь, чем пожертвовала?» «Если ты знала, что кровь демона может сотворить с человеческой душой, значит, говорила с Самайной об этом. Так почему? Ответь!» «Потому что мне не нужна свобода, если я не смогу разделить ее с тобой. Лучше томиться в узилище, но вместе. Ты уже один раз обманул меня и сбежал. Думаешь, я теперь позволю тебе снова так поступить?» Изящная, покрытая темной чешуей ладонь демоницы, Прикоснулась к моей щеке. И у меня в горле тотчас же возник тугой ком, который просто невозможно было проглотить. Черт, как же нелегко смотреть в глаза собственному прошлому! Но? Раз я не могу же ничего изменить, значит мне остается только смириться с выбором Ангелины. Вроде бы так было принято поступать в моем первом мире, уважать решения своих избранников. Или я только что это придумал себе сам. «Дьявол!» «Не знаю». Я бережно опустил обрамленную венком из длинных тонких рогов голову супруги, а затем встал на ноги. Протянув единственную оставшуюся у меня руку, я помог своей возлюбленной подняться. И она вскочила с пола легко, двигаясь пластично и изящно, будто пляшущие языки пламени. Невольно я залюбовался ее звериной грацией и отметил про себя, что никогда еще не встречал в аду похожих на нее созданий. «Ну и как ощущение? хмуро спросил я, до сих пор злясь на собеседницу за ее глупый поступок. «Очень необычный», — призналась она. Такие, будто я стою на вершине целого мира и могу обнять его». «Угу, посмотрим, что ты скажешь, когда черный обелиск начнет пожирать твою душу». «Ох, да хватит тебе ворчать!» Супруга вознамерилась шутливо ткнуть меня локтем в бок, но я неуловимым движением ушел в сторону. — Это не шутки, Ангелина! — попытался достучаться я до разума-собеседницы. — Ты теперь комбион, полудемон-получеловек. — То есть прямо как ты! Нисколько не смутилась она. — Вот именно! С вызовом рыкнул я. — Ну и отлично! Снова улыбнулась демоница. — Муж и жена — одна сатана. От упоминания имени Мессера меня прострелило нервным импульсом от пяток и до кончиков обломанных рогов. Похоже, бесполезно ее вразумлять. Эту патологическую упрямицу проще прибить, нежели объяснить, насколько она заблуждается. Молча отвернувшись, не желая омрачать нашего соединения ссорой, я отправился в сторону Мессиза, грубо расталкивая покачивающуюся в трансе души а супруга поплелась за мной хвостиком, как приклеенная. Судя по всему, теперь она не собиралась отставать от меня даже на шаг. Покосившись в сторону своей новообретенной хвостатой тени, я все же ничего не стал говорить. Вместо этого я встряхнул хромовника за плечо, и взгляд бывшего паладина точно так же медленно приобрел осмысленность. Ух, что за черт! Пророк!» Комбион ошарашенно осмотрелся и, к моему удивлению, быстро все понял. «Мы проиграли, да?» В голосе полудемона не звучало отчаяние или горечи, а только лишь легкое сожаление и спокойное смирение. «Да, миссис», — кивнул я. «Мы проиграли битву, но война не окончена, покуда мы живы. Твой родной мир потерян. Дьявол завладел им и населяющими его душами». Но скажи, готов ли ты бороться дальше?» «Я готов, пророк!» Без колебаний ответил Паладин. «Ты сам учил нас, что нужно сражаться, пока бьется сердце. Так как же я могу отринуть твою науку?» «Мне радостно слышать это». В порыве чувств я хлопнул комбиона, уцелевшей рукой по плечу. Отчего тот едва не рухнул, но, судя по широкой клыкастой улыбке, он на меня за это совсем не обиделся. «А кто твоя спутница, пророк?» Заметил, наконец, миссис, мнощуюся позади меня Ангелину. Одна очень упрямая особа, которая по своей невероятной глупости отравила собственную душу и обрекла себя на вечные муки. Ворчливо отозвался я. «Данмар хотел сказать, что я его жена». Вставила слово демоница и робко улыбнулась. «Для меня большая честь познакомиться с вами, Домина. Степенно наклонил подбородок бывший храмовник. А затем обе их рогатые головы повернулись ко мне. «Ну, что дальше?» «Как ни в чем не бывало, поинтересовалась Ангелина. Разбудишь еще кого-нибудь?» «Пожалуй, что... да». Выдохнул я, внутренне боясь осуждения от людей, которых использовал на своем жизненном пути. «Следующим я избрал Кавима». Честно говоря, у меня оставались определенные сомнения в том, что шахирец сумеет принять такого Данмара. Но ведь и держать его в качестве безмолвного зомби я не считал правильным. А стало быть, приходилось выбирать из двух зол. Молодой Эльмуджах несколько раз моргнул, а затем с некоторым трудом сфокусировал взгляд на нашей троице. Да, пожалуй, стоило мне подойти одному, потому что, увидев перед собой сборище разномастных демонов, мужчина подпрыгнул чуть ли не выше своего роста. И шантала Выругался южанин и потянулся руками к поясу, где он обычно носил сабли. Ясное дело, что никакого оружия у него с собой не оказалось, а потому он поднял на меня затравленный взгляд и попятился назад, сгорбив спину на звериный манер. «Кавим, спокойно!» Обратился я к нему. — Это же я. — Дан... Мар? От удивления брови шахирца взлетели вверх и затерялись где-то под его густой черной челкой. — Почему этой жуткой твари твое лицо? — Глаза меня не обманывают? Или это все насланный иблисом морок? — Боюсь, что нет, мой друг, — покачал я головой. — Сейчас ты видишь перед собой неприкрытую правду. — Ха! -х. К моему удивлению, Эльмуджах довольно быстро сумел взять себя в руки. И даже попытался пошутить. «Аршивенько выглядишь, Данмар. Раньше ты был гораздо симпатичнее». «Ничего не поделать», — пожал я одним плечом. «Такова участь проигравшего». «Ты...» «Ты расскажешь мне, что на самом деле произошло», — попросил южанин, украдкой осматривая заполненный душами зал оскверненного храма. — А ты действительно хочешь это услышать? — прищурил я оставшийся глаз. — Да! — без малейших раздумий выкрикнул Кавим. — Когда я понял, что ты и есть чернокрылый посланник небес, то поклялся получить от тебя ответы. — Правда, я не предполагал, что для этого мне придется умереть. — И тебя совсем не смущает мой облик? — осторожно осведомился я. — Порой на прячет свет во тьме. Философский изрек южанин. Так он учит нас не судить поверхностно, а проникать в саму суть. Да, выглядишь ты, конечно, хуже любого ночного кошмара. Однако ты сделал для меня столь многое, что я просто обязан попытаться понять тебя и твои мотивы. — Хорошо, — неохотно протянул я. Но позволь объясниться немного позже. — Конечно, — легко согласился Кавим. — У нас же теперь будет много времени в этом. «Месте. Сюда попадают все мертвые? Кажется, я узнаю некоторые лица вокруг. Это и есть чертоги предков?» «Все потом, мой друг», — отмахнулся я от вороха его вопросов. «Истинное посмертие сильно отличается от того, которое рисовали религии твоего мира». «Да, как скажешь», — кивнул Шахирец и замолчал, уже целиком сосредоточившись на разглядывании окружающей обстановки. Так, пожалуй, больше оттягивать неизбежное у меня не получится. Я видел остало среди несметных тысяч изловленных дьяволом душ, и мне кажется, что будет честным открыться и перед ним. Рослую фигуру великана отыскать в толпе замерших духов не составило особого труда. Правда, когда я находился в обличии демона, он, по сравнению со мной, выглядел не выше дохленького подростка. Несколько раз вдохнув и выдохнув, будто перед затяжным прыжком, я потряс здоровяка, пробуждая от глубокого транса. А стал, в отличие от остальных, не стал стоять на месте, глупо моргать и рассматривать, что находится вокруг него. Едва с его глаз спала пелена беспамятства, как он тут же рванул от меня в сторону, уходя в длинный перекат. Этим своим маневром он сбил с ног, пожалуй, полдюжный человек. Вот только его сей факт не то что не остановил, а даже не сильно-то замедлил. — Остал! Постой! — крикнул я вдогонку воителю, не делая попыток броситься следом. — Это я, Данмар! — Данмар? — раздался откуда-то из глубины скопления душ низкий бас. — Не очень да ты на него похож, Страхолюдина! черт тебе задери! Я не шучу! — выкрикнул я. «Выйди и убедись в этом сам!» Гигант к моему облегчению решил прислушаться к совету. Он осторожно выглянул из-за спин неподвижных устников дьявола и недоверчиво принялся всматриваться в меня. «Да, понимаю. В таком обличии я совсем не походил на юного Данмара. Однако же черты искаженного дыханием Самаэля Лика оставались все еще узнаваемыми». — Сколько ты стряс с флоги за первый бочонок огненной воды? — выпалил здоровяк, не делая попыток приблизиться. — Что? — поднял я брови, полагая, что ослышался. — Не прикидывайся глухим. Если это в самом деле ты, то должен знать. — Пять сотен золотых. — послушно ответил я. — Теперь доволен? — Борода Воргана. потерянно выдохнул остал. — Выходит, это не обман? — Нет, не обман. Подтвердил я невероятную догадку воителя. Если ты выслушаешь, что я. Здоровяк не дал мне договорить, разразившись потоком грязных ругательств, обращенных преимущественно в мою сторону. Поганый демон, отрыжка бездны! Если ты думаешь, что я буду слушать твою гнусную ложь, то сильно заблуждаешься. Твой обман продлился несколько лет! Несколько чертовых лет ты играл мной, прикидываясь ребенком. Я. Я, «Я заботился о тебе, как о собственном сыне! Вонючая гиена, будь ты проклят, тварь!» «Остал, да послушай же ты!» Попытался я прервать его нескончаемую лавину сквернословия. «Нет!» Воин рявкнул настолько громко, что мне показалось, будто стоящие возле него души непроизвольно моргнули. «Катись к своему дьяволу, лживая дрянь!» «Ты не понимаешь, где оказался!» Повысил я голос, заставляя дрожать стены обители Самаэля. «Это преисподняя. Отсюда нет выхода. Куда бы ты ни двинулся, тебя будет поджидать, да мне насрать!» Лицо стало скривилось. Будто он увидел самое отвратительное зрелище, какое только можно вообразить. «Я лучше сгину, чем прислушаюсь хоть к единому твоему слову!» «Стальной, перестань!» Клинился в нашу перепалку на повышенных тонах Эльмуджах. «Это же Данмар, что с тобой?» «Кавим?» Глаза великана полезли на лоб, когда он увидел духовное тело своего старого друга. «И ты? Ты тоже?» «Давай просто выслушаем, что он нам скажет», — продолжал уговаривать упрямого товарища Южанин. «Мы ведь не имеем понятия о том, что творится за пределами нашего мира». «Похоже, я единственный, кто сохранил разум», — непререкаемо заявил Остал. «Делай, как знаешь, Кавим, но я к этому проклятому демону не приближусь ни на шаг. Обманувший раз обманет вновь, это давно известная истина. Не хочу иметь ничего общего с врагами моего рода». Выплюнув это, великан развернулся и отправился прочь, куда-то в недра нечистого храма. Кажется, ему и в самом деле было безразлично, что вокруг ад. «Удивительный воле человек!» «Не волнуйся, Данмар, он остынет!» Не очень-то уверенно пробормотал шахирец, явно желая меня приободрить. А я, глядя в стремительно удаляющийся затылок остала, отчего-то испытывал сильные в том сомнения.